И вот специальностью его психологии искренне удивляются и не гадают, что довод столь очевидный и сильный для них самих не замечен, отвергнут или даже выспеен противником. Нельзя винить за это юность, но в людях зрелого возраста это один из признаков узости горизонта или же полного незнания жизни. Склонности всюду порекидывать свой орешечек и наивной уверенности, что он обще обязательен. Второе. Споры для убеждения, честные споры, требуют не только выбора доводов соответственного противнику или слушателям, но и соответственного изложения доказательства. Вот, для примера, не безинтересные указания.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 Валентин не любил понимать, что читает. Если всё понимать, так и читать не нужно. Что тут занятного? Это каждый мальчишка поймёт или деревенская баба. Поэтому Валентина восхищали слова вроде эмансипация и констипация, нумизмат и кастрат и так далее. В таких случаях, чем непонятнее и зазвонче слова, тем лучше. Доволен оратор, ту посеяют слушатели или читатели. Все довольны. Но иногда трезвоны иностранных слов пускается в ход в споре и с целью хотя то манить, оглушить противника или слушателей или читателей. У них получается туман в голове от этой премудрости. А дурманяные головы перестают понимать и то, что могли бы понять, и тупая мысль тупого софиста.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 К этому разряду относятся, например, некоторые миссионеры, партийные рядовые агитаторы и так далее и тому подобное. Натасканный спорщик вопросы глубоко не изучил. Он только от зубривает все нужные доводы и где надо повторяет их, как попугай или вроде этого. Однако и такие люди полезны. Они специалисты в спорах на данную тему при обычной им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 которые ничего не могут сказать коротко и ясно. Споры с ними тяжёлые, нудные споры, и сами они редко спорят удачно. Это люди вроде Шекспировского Грациана. Его рассуждения точно два зерна пшеницы, спрятанные в двух мерах соломы. Чтобы найти их, нужно искать целый день. А найдёшь, оказывается, что они не стоили поисков. Венецианский купец Д один сцена один хороший спорщик при обычных условиях старается главные свои доводы выразить кратко, метко и ярко, чтобы они сразу были понятны и врезались в память. Так выраженный довод менее подвергается возможности извращения и искажения во время спора. Шестое.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 Что мы разбиты вообще. Особенно если противник опытный софист, а мы недостаточно умелы в споре. Всё это надо иметь в виду. Поэтому обычно полезнее приводить только наиболее сильные доводы, а слабых же упоминать раз вскользь мимоходом, чтобы показать, что мы не придаём им особого значения. Это даёт право не ввязываться в спор из-за них. Глава девятая. Доводы противника. Умение слушать и читать. Выделение доводов. Два условия силы доводов противника. Возвратный удар. Первое. Что касается доводов противника, то первая обязанность и во всяком случае одно из важнейших свойств в хорошего спорщика — уметь их выслушать, точно понять и оценить. Против этого грешит большинство спорщиков. Но само собою ясно, что кто не умеет слушать противника и понимать его ясно и полно, тот не может никогда не охватить спора, не владеть спором. Умение слушать и умение читать умение трудное, но нечего обольщать себя. Без него хороший спорщик не мысли. Это первое и одно из неизбежных условий умения спорить. Это фундамент искусства спора. Без него никакие способности и знания, никакая острота ума не дадут настоящего мастера спора. Без него спор обращается часто в какую-то бесграмотную, отвратительную, даже со статической точки зрения неразбериху. Второе. Если доводов несколько, Но надо стараться выделить поразнь их, хотя бы из целого моря слов, в котором они часто разведены, облечь в краткие фразы и выяснить, как выясняли тезис, не скупясь на осведомление. Иногда стоит только выяснить довод противника, и противник сам отказывается от этого довода, почувствовав его слабость, заминает довод и так далее. Часто, выяснив довод, мы сразу видим, что он ничего не доказывает, то есть что тезис из него не вытекает или что довод несомненно ошибочен. Чего без выяснения могли и не заметить. Необходимо при этом помнить, что мы опровергнем доказательство тезиса противником лишь тогда, когда разобьём все его доводы, а не один какой-нибудь или два. Это часто забывается в споре, а иногда и намеренно опускается софистом. Третье. Когда противник приводит какой-нибудь довод против нашего мнения, против нашего тезиса, для защиты необходимо убедиться в двух вещах. А. Что довод этот истинен, правилен. Б. Что он действительно противоречит нашему мнению и несовместим с последним. только при этих двух условиях из него вытекает ложность нашей мысли. Между тем мы обыкновенно склонны рассматривать только первое условие: истинен ли довод, и ищем ошибки только в этом пункте. Поэтому мы нередко нападаем на ложный след, ввязываемся в спор об истинности довода, когда он вполне истинен, или когда ошибочность его очень трудно доказать. Между тем, стоило нам обратить внимание на второе условие пригодности возражений, и тогда непригодность этого довода, то есть совместимость его с нашей мыслью, выяснилась бы очень легко. Это всегда надо иметь в виду. Положим, например, мы утверждаем, что X человек недалёкий. Но ведь он очень крупный художник, возражает противник. Теперь нам предстоит выбор, где искать ошибку в возражении. С какой точки зрения защищать свою мысль? Можно защищаться, нападая на истинность возражения. Нет, он вовсе не крупный художник. Величина средняя, второстепенная. Холмик, а не гора. Или можно защищать, отрицая несовместимость нашей мысли с приведённым возражением. А разве крупный художник не может быть недалёким человеком? Ум одно, художественный талант другое и тому подобное. Не надо никогда забывать о сих обоих путях защиты. Иногда на лицо оба условия: возражение и совместимость с нашей мыслью и ошибочно. В истории человеческой мысли появление всякой великой идеи сопровождается обыкновенно бурными спорами, причём защитники старых взглядов сперва стараются доказать, что новая разрушительная мысль ошибочна. Если истинность её стала вне сомнений, они переходят ко второму способу защиты, стараются показать, что она совместима со старыми мыслями. Когда геологи пришла к мысли, что земля творилась в течение миллионов лет, а не в 7 дней, старались доказать, что это ложно. Когда же оказалось, что это истинно, стали доказывать, что оно совместимо всё-таки с первой главой книги Бытия. Там речь идёт не о днях, а о периодах времени и так далее. 4. Рассматривая несовместимость довода противника с нашей мыслью, мы иногда открываем не только, что он совместим с последней, но что более того, он служит выгодным доводом в пользу нашей мысли. Например, положим, мы говорим, что должно помолиться за какого-то умершего. А нам возражают: "Но ведь мы христиане, а он еврей". Услышав это, мы можем решить, что довод мы христиане не только совместим с нашим тезисом, но и даже подтверждает его. Именно потому, что мы христиане, значит, держимся религию любви, мы и должны о нем помолиться. Или я предлагаю выбрать третейским судьёю господина Икса. Мне возражают, но ведь он не знаком ни с одним из противников. Я подхватываю этот довод именно поэтому, то он особенно будет на месте, меньше вероятности, что он будет пристрастен к кому-нибудь из них. Этому использованию довода противника для доказательства нашего тезиса соответствует другой обратный случай, тоже часто встречающийся при защите, но нередко упускаемый защитою. Довод оказывается несовместимым не столько с нашим тезисом, сколько с тезисом противника, антитезисом, или с каким-нибудь его утверждением. Он иногда разрушает тезис самого противника. Такие доводы и нападения называются самоубийственными и дают в руки защите случай для очень эффектного удара. Тут иной раз уже нечего обсуждать, истинен ли довод или нет. совместим ли он с нашим тезисом или нет? Он разрушает тезис противника и достаточно отчётливо показать это, чтобы противник попал в трудное положение, или отказаться от довода, или отказаться от тезиса. В устном споре из-за победы это иногда тоже что попасть в мельницу в физической борьбе. Если только противник умелый и опытный, то в обоих случаях применение довода противника против него же самого называется общим именем возвратного удара или возвратного довода реторсио аргументи. И в искусных руках является очень эффективными моментами спора. Глава 10. Логический такт и манера спорить. Отношение к доводам противника, излишнее упорство, излишняя уступчивость. Джентльменский спор, война так война, хамская манера спорить, спокойствие в споре, подчёркнутое спокойствие, вялость. По отношению к доводам противника хороший спорщик должен избегать двух крайностей. Первое. Он не должен упорствовать, когда и ледовод противника очевиден, или очевидно правильно доказан. Второе. Он не должен слишком легко соглашаться с доводом противника, если довод этот покажется ему правильным. Первое. Упорствовать, если довод противника сразу очевиден или доказан. с несомненной очевидностью неумно и вредно для спорщика. Это ведет только на путь софизмов. Если нельзя увернуться честным образом, пытаются применить нечестные уловки. Иногда для слушателя или для читателя они проходят незаметно, особенно если спорщик пользуется авторитетом. Но в глазах противника и лиц, понимающих дело, Это не придаёт уважения человеку. Ясно, что человек не имеет достаточно мужества и честности и любви к истине, чтобы сознаться в ошибке. К сожалению, такое упорство встречается даже и в научных спорах. В спорах общественных, политических и так далее, Где необходимо считаться с психологией народных масс и нечестными приёмами некоторых противников, считают иногда необходимым не признавать открыто свои ошибки, по крайней мере, до истечения известного времени, когда острота вопроса упадёт. Но и тут это средство и стремление замазать ошибку должны иметь пределы. обославливаемы общими задачами деятельности, настроением масс и другими подобными обстоятельствами. Кроме того, и здесь столько ремесленник мысли поступает всегда по рас принятому шаблону. Иногда даже с точки зрения тактики выгодно сразу прямо открыто и честно признать свою ошибку. Это может поднять уважение и доверие к деятелю или партии. Вот слова одного из самых талантливых наших ораторов. Я знаю, что многие думают, что интересы политики запрещают признавать и свои ошибки, и заслуги врага. Я так не думаю. Смелое и открытое сделанное с достоинством сознание ошибки невольно внушает уважение. Надо помнить и то, что раз ошибку заметили, Её уже не скроешь. Противник, вероятнее всего, сумеет использовать её во всём объёме. Приходится наблюдать случаи излишнего упорства и в частных обычных спорах. Оно порой доходит здесь до того, что переходит в так называемое ослиное упорство и становится смешным. Защитник свои ошибки начинает громоздить в пользу её такие невероятные доводы, Такие софизмы, что слушатель спора иногда только рукой махнёт. Ну, зарвался или заврался человек, особенно случается это с юными самолюбивыми спорщиками. Второе. Однако, если спор важен и серьёзен, ошибочно и принимать доводы противника без самой бдительной осторожности. Здесь, как во многих других серьёзных случаях, Надо семь раз примерить и один отрезать. Редко бывает так, что довод противника покажется нам с первого раза очень убедительным и неопровержимым, но потом, пораздумав, как следует, мы убеждаемся, что он произволен или даже ложен. Иногда сознание этого приходит ещё в споре, но довод принят уже, и приходится брать согласие на него обратно. что всегда производит неблагоприятное впечатление на слушателей и может быть использовано во вред нам, особенно нечестным, наглым противникам. Если же мы убедимся, что приняли фальшивую бумажку за настоящую, когда исправить эту ошибку совершенно невозможно, остаётся только запомнить это и капитализировать в форме опыта, который дороже денег. Вперёд мы будем осторожнее принимать чужие доводы. И чем важнее, серьёзнее спор, тем должна быть выше наша осторожность и требовательность для согласия с доводами противника при прочих равных условиях. Третье. Мерила этой требовательности и осторожности для каждого отдельного случая здравый смысл и особый логический такт. Они помогают решить, очевидно ли данный довод достоверен и не требует дальнейшей проверки, или же лучше подождать согласия на него. Достаточен ли он при данном споре или недостаточен? Если довод кажется нам очень убедительным, и мы не можем найти против него возражений, но осторожность всё-таки требуется, Отложить согласие с ним и прежде поразмыслить о нём получше, то мы обычно прибегаем к трём способам, чтобы выйти из затруднения. Самый прямой и честный условное принятие довода. Принимаю ваш довод условно, допустим, пока что он истинен. Как из него следует ваш тезис? Или какие ещё доводы вы хотите привести? И тому подобное. При таком условном доводе и тезис может быть доказан только условно. Если истинен этот довод, то истинен и тезис. Самый употребительный приём другой объявление довода произвольным. Мы требуем доказательств его от противника, несмотря на то, что довод и кажется нам достоверным. Наконец, очень часто пускаются в ход разные уловки, Начиная с позволительных, вроде обычного оттягивания ответа на довод, в надежде, что придёт в голову возражение против него или же мы окончательно уверимся в его истинности, кончая разными непозволительными уловками, о которых речь будет дальше. Четвёртое. Большое, нередко огромное значение в споре имеет манера спорить. Здесь тоже существует множество различных разновидностей и оттенков. Одни споры ведутся по джентльменский, по рыцарский, другие по принципу на войне так на войне. А ля герком, а ля гер. Третьи прямо по хамски. Между этими типами манеры спорить расположено множество посредствующих или смешанных степеней. Джентльменский спор самая высокая форма этой лестницы форм спора. В таком споре никаких непозволительных уловок не допускается. Спорщик относится к противнику и его мнениям с уважением, никогда не опускаясь до высмеивания, пренебрежительного тона, личной насмешек, грубостей или неуместных острот. Он не только не пытается исказить доводы противника или придать им более слабую форму, но наоборот, старается оценить их во всей их силе, отдать должное той доле истины, которая в них может заключаться, быть справедливым к ним и беспристрастным. Иногда даже он сам от себя углубляет доводы противника, если противник упустил в них какую-нибудь важную, выгодную для него сторону. И это бывает не так уж редко. Тем больше внимания могут привлечь его возражения против этих доводов. В высших формах спора, в споре для исследования истины и в некоторых случаях спора для убеждения, эта манера спорить чрезвычайно способствует достижению задачи спора. Для неё требуется ум такт и душевное равновесие. Но во многих боевых спорах, спорах с софистами, которые не стесняются в приёмах и так далее, эта манера спорить не всегда приложима. Как не всегда приложимо рыцарство на войне. Иной раз приходится жертвовать им для самозащиты, для высших интересов, если противник, пользуясь нашим рыцарством, сам не стесняется ни в каких приёмах. Тут по неволе приходится применяться к требованиям практики. Позволительная и меткая убийственная острота и разные уловки, чтобы избежать уловок противника и так далее. Раз война так война. Но и тут есть черта, за которую честный в споре человек никогда не перейдёт. За этой чертой Начинаются уже хамские приёмы спора. Хамский спор прежде всего отличается открытым неуважением или пренебрежением к мнениям противника. Если спорщик допускает грубые уловки, вроде срывания спора или палочных доводов, об этом ниже, раздел 2. Если он допускает пренебрежительный или презрительный тон, хохот, гломление над доводами противника, если он унижается до грубых личностей, грубых слов, близких к брани, насмешливо переглядывается со слушателями, подмигивает им и так далее и тому подобное, то это всё особенности той манеры спорить, которую нельзя не назвать хамской. Вот пример. Бает с выразительной гримасой пренебрежения явно готовился к шеламящему победоносному возражению. Для начала он громко расхохотался и бросил лукавый взгляд в сторону предполагаемых единомышленников. А. Волынский, Ф. М. Достоевский, второе издание, 15-16. А вот другой пример, погрубее. Фактических данных они не приводили, Они просто утверждали или отрицали, вызывающе смеялись над противником, причём немало доставалось его национальности и семье, и его прошлому. Конечно, противник никогда не оставался в долгу и отвечал в точно таком же духе. Джек Лондон. Морской волк. Глава 4. Чем больше проявляется при таком споре о пломбе и наглости, Тема элемент хамства ярче и отвратительнее. Спорить с противником, который придерживается этой манеры спора, без необходимости не следует, запачкаешься. Из других подобных видов манеры спорить надо, пожалуй, отметить тоже нежелательную чичиковскую манеру, при которой получается только видимость спора. По крайней мере, серьёзный спор невозможен. Чичиков, как известно, если и спорил, то как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Чтобы ещё более согласить своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную свинифтью табакерку, на дне которой лежали две фиалки, положенные туда для запаха. Эти споры с фиалками на любителя. Они к месту разве в гостиных, где серьёзный спор внушает ужас. Пятое. Огромнейшее значение имеет для манеры спора умение владеть собою и особенности темперамента. Чрезвычайно важно, спорим ли мы спокойно, хладнокровно, или возбуждённо, взволнованно, яростно. Тут можно сказать в веде правила. При прочих условиях приблизительно равных всегда и неизменно одолевает более хладнокровный спорщик. У него огромное преимущество. Мысли его спокойна и ясна, работает с обычной силой. Если есть лёгкое возбуждение борьбы, некоторый подъём, усиливающий работу мышления, тем, конечно, лучше. Они не мешают хладнокровию спора, но чуть появляется возбуждённость, тот человек начинает волноваться, горячиться и так далее и тому подобное. Умственная работа его сейчас же слабеет, и чем он возбуждённее, тем результаты её в общем хуже. Такой человек не может вполне владеть ни своими силами, ни запасом своих знаний. Мало того, Спокойствие спорщика, если оно не подчёркивается намеренно, часто действует благотворно, и на горячего противника и спор может получить более правильный вид. Наоборот, горячность, раздражение и так далее, стремятся тоже передаться противнику, и благодаря этому спор может иногда принять тот характер, к которому относится народная шуточная поговорка: Что за шум, а драки нет. Спокойная, уверенная и рассудительная аргументация нередко действует удивительно убеждающе. Особенно мне приходилось наблюдать это на уличных маленьких митингах. Спорят, во-пят волнуются, и вот подходит и вмешивается какой-то гражданин с безмятежным спокойствием, ставит вопрос. Медленно вытягивает из кармана портсигар, чтобы закурить папироску. Уже один его рассудительный, спокойно уверенный тон действует приятно на разгорячённые умы, как холодный душ на разгорячённое тело, и импонирует слушателям. Если человек при этом достаточно умен и умеет говорить языком, понятным такой аудитории, как эта Успех его почти несомненен. Уверенное спокойствие и в таких случаях огромная сила. Вообще хороший спорт требует прежде всего спокойствия и выдержки. Горячий спорщик, постоянно впадающий в возбуждённое состояние, никогда не будет мастером мустного спора, каким бы знанием теории спора и логики не обладал, как бы остёр ум его ни был. Но и здесь, конечно, надо избегать крайностей. Спокойствие не должно переходить в вялость или в деревянность. Не должно применяться и того утрированного, преувеличенного спокойствия и хладнокровия, которое многие применяют, когда противник особенно горячится. Сознание, что это подчёркнутое хладнокровие, подливает только масла в огонь. Иногда заставляет ещё более подчёркивать его. В споре для убеждения это непростительный промах. Раздражить не значит способствовать убеждению. В других видах спора это довольно некрасивая уловка.